Глава 41. Доктор Берг мчался по трассе, сбавляя скорость перед постами дорожных патрулей. Отпускал педаль газа, потел и вжимался в сиденье. Он думал, его уже ищет весь город, все репортеры выслеживают его. Включил радио, частоты сбивались, оставляя лишь трескучий шум. Андре крутил ручку приемника, но не мог поймать новости. Густая лесополоса не давала пройти сигналу. В ушах стоял крик Элен. Как она могла сжечь все его записи? Кто ей дал право прикасаться к ним? Черт его дернул жениться на ней. Берг вдруг подумал, что она сама может выйти на репортеров. Она сама может дать интервью, дабы обелить себя. Скажет, что ее обманули, что она ничего не знала. «Хотя она и правда ничего не знала, а он действительно ее обманул», — его прошиб холодный пот. «Нет, она будет молчать, он это точно знал, такие, как Элен, не способны открыть рта». «Все еще можно переиграть», успокаивал себя Андре. «С женой он разведется, это дело недолгое, хотя можно и не разводиться, кого интересуют эти формальности. За мальчиком он вернется. К тому времени Жаэль отдохнет и, быть может, сам придет в норму. Лес, свежий воздух, чем не лечение? Он заберет его и покажет всем скептикам. Он скажет, что вылечил мальчика, и они увидят результат». А когда есть результат, мало кого интересует законность. Не все такие ссыкуны, как этот самый Марк. Кто-то купит его разработку, обязательно купит и выпустит ее на рынок. Нужно только, чтобы ребенок пришел в себя. И тогда уже никто не сможет засудить его, доктора Берка. Заявления об эксперименте и краже ребенка не имеют под собой никаких оснований, кроме пустых слов Марка Перро. Усыновление законное, доказательств о вредоносности лечения нет, доказательств о самом лечении нет. Все эти заявления он назовет вымыслом, завистью и происками конкурентов. «Нужно только выждать время», – думал Берг, – «примерно полгода. Нужно еще разобраться с составом препарата, с его дозами и последовательностью приема. Сейчас, когда он один, у него будет много времени, никто не сможет ему помешать». «Все же ничего нет лучше одиночества», — думал Андре. «На часах 10 утра с вами новости на городском радио». Приемник поймал волну. Между сбивающий сигнал трескотни кое-как различался голос диктора. «Вопиющий случай произошел на востоке страны», — раздавалось из приемника. Профессор кафедры фармацевтики Федерального медицинского университета Андре Бёрк подозревается в преднамеренном усыновлении ребенка для испытания на нем нового сильнодействующего медицинского препарата, купирующего нарушение центральной нервной системы. Директор фармацевтической компании «Нейрофарм» Марк Перро утверждает, что Андрей Бёрк обращался к ним для совместной работы, но доктору Бёрку было отказано в связи с невозможностью проведения клинических испытаний на детях из-за высокой токсичности веществ. «Лекарство, которым он якобы лечил мальчика, не имеет лицензии и не прошло никаких испытаний», уточнил месье Перро. «Мы созвонились с университетом, в котором работал Андре Бёрк. Там нам сказали, что профессор уже около года не является их сотрудником. Каких-либо доказательств лечения ребенка данным препаратом у прессы нет. Полиция пока не дает никаких комментариев по данному поводу. Мы будем и дальше следить за развитием событий». «Никаких доказательств у них нет», — разговаривал Бёрк сам с собой, — «нет и не будет. Они не имеют никакого права преследовать меня». Он посмотрел на сумку с пилюлями. «Надо бы спрятать и это, и чем скорее, тем лучше. Пусть вскрывают дом, пусть проводят обыск, пусть попробуют хоть что-то найти». Бёрк уже проехал зону лесного массива и свернул на соседнюю автостраду, ведущую к одному из ближайших паромов. До порта оставалось каких-то 10 километров. Андрей сильнее надавил на педаль, стрелка спидометра зашла за положенную на этом участке отметку, машину потряхивала и мотала. Ветер с побережья усилился. Должно быть шторм, подумал Бёрк, лишь бы не отменили паром. Ровная дорога с белой разметкой и широким серпантином проходила меж одиноких заправок и заброшенных магазинов. Стало тяжело дышать. Бёрк расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, включил на всю мощность вентилятор и открыл окно. Запах моря ударил в лицо, чуть приведя его в чувство. Только сейчас он ощутил дрожь в коленях и руках. Слишком тяжелой выдалась ночь. Сердце учащенно забилось. Старый Пежо выдавливал из-под капота последние силы. Лишь бы не задымился, думал Андре. Знаки поворотов уже закончились, осталась лишь последняя прямая. Андре снова утопил педаль в пол, и услышал звук кричащих сирен. Посмотрел в зеркало заднего вида. «Это за ним», — понял он. «Его вычислили». На переднем сиденье звенели склянки с лекарством. Бёрк оглянулся назад. Патрульный автомобиль мигал проблесковыми маячками, издавая истошный вопль. Андре вдавил педаль в пол и вошел в поворот. Машину занесло, он вылетел на встречку, задние шины засвистели, Андре выкручивал руль, но машину все равно тянуло к обрыву, он нажал на тормоз, но колеса уже сошли с дороги и его потащило вниз. Патрульный автомобиль остановился в 10 метрах от места аварии. Старый пежос летел с автострады, пробив ограждение, собрав все кустарники и каменистую насыпь, и кувырком полетел вниз. Инспектор вышел из машины. Никогда еще его погоня за превысившим скорость водителям не заканчивалась так трагично. Когда «Пежо», пролетев в воздухе, рухнул на крышу, прогремел мощный взрыв. Высокое бушующее пламя огневыми вихрями поглотило автомобиль. Глаза инспектора слезились от жара, очки запотели, он протер линзы. Хотел уже было спуститься вниз, но опомнился, побежал к машине и схватил рацию. На голубом мониторе белой полоской проходила тонкая линия, то поднимаясь, то опускаясь вниз. Цифры в верхнем углу экрана показывали пульс и давление, аппаратура издавала монотонный писк. В палату зашли двое в белых халатах и включили свет. «Вроде полдень, а темно как ночью», — сказал один. За окном лил дождь, ограждая стеной дневной свет. «Говорят, ожидается шторм», — сказал другой, взглянув на показатели монитора. Не мудрено, такие ветра. Что у нас здесь? Он указал на единственного пациента. Мужчина, примерный возраст, 35 лет. Примерный? Документов при себе нет. Удивительно, как он остался жив. Если это жизнь. И то правда. Доктор листал больничную карту. Сколько он уже здесь? Да как вы в отпуск ушли, так на следующий день и... А, да, вижу. Значит, две недели. Две. В сознание так и не приходил? Нет, да и если придет, прогнозы неутешительные. Неудивительно упасть с такой высоты. Ему можно сказать повезло, что он вылетел из машины. Да, говорят, она полностью сгорела. Как рефлексы? Не работают. А до трепанации? Работали, но потом, возможно, отек. Возможно, протянул доктор. Кто-нибудь спрашивал о нем? Он закрыл папку. Нет, ни родных, никого. Если через месяц не придет в себя, будем отключать. Уже несколько минут доктор Берк пытался разлепить глаза. Голова болела, тело трясло. Никогда еще он не просыпался так тяжело. Его качало из стороны в сторону. Голова то и дело билась о спинку кровати. Где он, черт возьми? Наконец теплый свет проступил сквозь спутанные ресницы, расширив зрачки. Берк открыл глаза. Не показалось. Его и правда качало в каюте на кровати, что ходило ходуном, ударяясь о стену. Бёрк вскочил и тут же упал на пол. Каюту качало. Он не чувствовал ни рук, ни ног, будто онемело имело все тело, будто он заново к нему привыкал. Сжал пальцы одной руки, потом другой, согнул ноги в коленях, оперся на локти, так и стоял на четвереньках, пока стол и два стула катались по полу. Как только стихло, он опёрся на кровать, поднял немевшее тело и только сейчас понял, что всё оно болит. В затылке резко кольнуло. «Как же болит голова!» — поморщился Бёрк. Единственное, что он помнил, так это то, что хотел уехать далеко-далеко, чтобы никто не отвлекал его от работы. Должно быть, взял отпуск. Должно быть. А какой сейчас месяц? Он почти ничего не помнил. Казалось, какой-то пласт его прошлого просто вырвали из памяти. Рядом с кроватью стоял чемодан. Бёрк поднял его, щёлкнул замками. Всё на месте, все его записи. Но как он добрался до порта? Как сел на корабль? Когда успел купить билет? И куда он вообще плывёт? В каюту постучали. «Да-да», — сказал Бёрк. Дверь открылась, в щель просунулось помятое лицо. «Приветствую», — сказала оно. От человека пахло животиной. Добрый день, сказал Андре. А день действительно добрый, человек улыбнулся. Я из соседней каюты. Мне показалось, что-то упало. Да, это я упал. Вы знаете, где мы, то есть куда мы плывем? На остров, месье, человек осмотрел пассажира с ног до головы. А вы кем будете? Не понял. Случайно, не доктор? Доктор, ученый, откуда вы знаете? удивился Андре. «Похоже», — сосед заулыбался. «Понятно. Я, кстати, тоже». «Ученый?» «Нет, доктор. Ветеринар».